Глава 33. Грохот музыки оглушал гостей постарше, но молодые, а их было большинство, энергично отплясывали посредине огромного шатра, в котором гуляла пышная свадьба. Маша, одетая в облегающее лиловое платье, просила отщипывать ягоды от лежащей на блюде тяжёлой кисти винограда и жестом пригласила Лёшу танцевать. Скажи, классно они всё сделали? прикричала она грациозно двигаясь на танцполе. Рожеватый Маше лиловый шёл больше, чем остальным подружкам невесты, и она об этом знала. Даже блестящая ткань, предательски подчёркивающая нежелательные складочки и выпуклости, которые обычно стараются скрыть женщины, её не страшило. Маша была стройна и спортивна. Она охотно позировала в купальнике и публиковала эти фото в Инстаграме, не смущаясь восхищённых комментариев незнакомых мужчин. И декор клёвый, банкет и банкеты, музыка, да? Лёша с улыбкой кивнул. Всё-таки Маша, наверное, самая красивая здесь. Даже главная героиня торжества, пожалуй, выглядит похоже. А уж среди одетых в одинаковые платья подружек невесты его девушка точно лучше всех. Неплохое утешение, несмотря ни на что. Подумал он и поймав Машу за тонкую кисть, притянул к себе и обнял. Да, всё красиво. Молодцы, ребята. Громко сказал он в её маленькое ушко, украшенное бриллиантовой серьёзкой, и заботливо поправил прядь кудрявых волос. Маша подняла к нему лицо и счастливо улыбнулась. В последнее время они много ссорились, и от этого нечастые счастливые моменты приносили особое, острое удовольствие. В конце концов, может, мама и права? подумала она. «Зря я беспокоюсь за этой Светланы. Мы ведь уже три месяца вместе живем». Музыка оборвалась, и со сцены раздался голос ведущего. «Ну, а теперь наступает самый волнующий момент нашего праздника. Невеста расстанется со своим букетом. И кому он достанется? Просим всех незамужних девушек поучаствовать. Скорее, проходите в центр зала». Маша мгновенно выскользнула из люшенных объятий и влилась в группу девушек, которые под руководством распорядителя со смехом выстраивались в шеренгу. Невеста в белом платье, удачно скрывающем раздувшийся живот, развернулась спиной к подругам и по сигналу энергично швырнула букет, который кувыркаясь и теряя лепестки, полетел по воздуху неожиданно далеко. Шеренг мгновенно рассыпалась и превратилась в сплошное месиво размахивающих рук и нарядных платьев. А когда визг утих, ликующая Маша подняла букет высоко над головой и сдула с носа выпывшую из причёски пушистую прядьку. Другие девушки смеялись и аплодировали, хотя не всем удавалось скрыть досаду. Ура! Поздравляем победительницу нашего шутливого соревнования. А теперь По просьбе бабушки невесты, которая уже собирается попрощаться и поехать домой, новобрачные повторят свой танец. Приглашаем всех присоединиться. Огни в шатре померкли, новобрачные вышли в круг и, сопровождаемые прожекторами, начали двигаться под мелодию, которая вот уже 2 года била рекорды популярности на всех свадьбах мира. I found love for me пел рыжеволосый певец Darling, just drive right in and follow me lead. Публика снежными улыбками смотрела на молодых и потихоньку начинала двигаться вместе с ними. Ты рад? спросила сияющая Маша и взглянула на Лёшу с таким выражением лица, что у него в голове мгновенно завыла тревожная сирена. Darling, just hold my hand. Ласково настаивал привет. И Лёша решил спустить внезапно возникшую проблему на тормозах. Ну, конечно, Рад, Марусь. Чудесный вечер. Ты выглядишь просто прелестно. Не делай вид, будто не понимаешь, о чём я говорю. Она продолжала улыбаться и ласково прижималась к нему, держа букет слегка в стороне, чтобы не испачкать платье пыльцой и блёстками. Ты молодец. Всех победила и поймала этот букет. Лёша наклонился к ней с поцелуем и начал тихонько танцевать, увлекая за собой свою красивую подружку. Кстати, а почему его сейчас решили бросать? Обычно же в конце Маша с готовностью обняла его одной рукой и задвигалась в такт, а кудрявую головку аккуратно, чтобы не повредить макияж, прислонила к плечу Лёшиного пиджака. Белые и лиловые ленты букета, повиснув, касались её ног. неторопливо и изящно переступающих под музыку. Потому что Алина хочет переодеться. У неё же ещё второе платье есть. Они поэтому всё не так сделали, как обычно. И танец два раза, раз уж столько репетировали. Ну, так что ты мне скажешь про букет? А что про букет? Лёша упорно притворялся непонимающим, хотя мысленно уже клял себя, что вообще приехал на эту свадьбу или, по крайней мере, отпустил Машу ловить букет, не подумав о последствиях. Лёшка, какой же ты всё-таки дурной, сказала она с нежностью. Ты что, правда не понимаешь, что это значит? Музыка кончилась. Лёша молчал, и смотрел на подругу с растущей уверенностью, что избежать очередной сцены не удастся. "Я поймала букет", произнесла Анна, подчёркнуто отделяя каждое слово от предыдущего и глядя Лёше прямо в глаза. "Это значит, моя свадьба должна быть следующая". "Маш, я прекрасно знаю эту вашу примиету", кивнул он. И И я не понимаю, почему ты считаешь, что она имеет к нам какое-то отношение. Лицо Маши окаменело. Закусив губу, она несколько секунд смотрела ему прямо в глаза, а потом сказала решительно: "Так, а ну пойдём". И быстро сунув в Лёшин руку узкую горячую ладонь, потащила его к выходу. Рязные деревянные истуканы Украшавший газон загородного пансионата, который выбрали для свадьбы Машана подруга и её жених, по-видимому, должны были напоминать гостям русского приюта об исторических корнях. Какая дикость эти скульптуры, бросил Лёша, разглядывая просверленные дыры зрачков и злом бровей и деревянные мечи, на которых застыли неуклюжие руки, покрытых холодной вечерней росой герои. Вроде приличное место, а только лебедей из покрышек не хватает. «Ты издеваешься?» С надрывом сказала Маша. «При чем здесь эти скульптуры?» «Прости, действительно ни при чем». «Скажи уже прямо, будешь ты мне делать предложение или нет?» Выпалила она так громко, что Леша непроизвольно оглянулся. «Маш, — сказал он, — и помедлил. А нам не рано об этом думать? А жить вместе нам не рано? Трахнуть меня тебе не рано? Мы уже год знакомы, 3 месяца вместе живём, и почему-то жить у меня тебе о'кей, а как заходит о серьёзном, так. Погоди. Ещё минуту назад Лёша надеялся, что это просто очередная буря, которую нужно переждать, но вдруг осознал, что возникший перед ним вопрос предельно конкретен. и похолодел. Маш, давай ещё раз. Ты считаешь, что раз ты поймала этот этот букет на свадьбе своей подруги, которая срочно выходит замуж, потому что залетела, раз ты его поймала, мы сразу тоже побежим жениться? Я тебя правильно понял? Ты меня правильно понял. Я хочу знать, какие у тебя намерения? Маша стояла перед ним в воинственной позе и говорила обвиняющим тоном взбешённой училки. Маша, я учусь. Медленно и внятно начал он, кивая сам себе на каждой фразе. Я студент. Мне ещё год учиться на юридическом, потом магистратура, и потом я собираюсь учиться дальше. Ты, кстати, тоже учишься? Нам ещё рано думать о семье. Да почему? Почему, Рана? Что изменится, если мы поженимся? Вот именно, подхватил Лёша. Ничего. А какой смысл жениться, если ничего не изменится? Или ты правда хочешь вот это всё отгрохать свадьбу, завести детей, менять подгузники, гулять только с коляской, забыть, что такое тусовки, клубы, и вообще нормальная жизнь? Маш, нам по 20 лет. Кто в таком возрасте сейчас женится? Ты о чём вообще? Маша кивала, будто соглашаясь, но ответила внезапно враждебно. Ну да. Я учусь, а могу и не учиться. Слава богу, с моим отцом всё в порядке. Он мне и карьеру устроит, и диплом купит какой надо. Ну, наверное, тебе в этом смысле проще, с лёгким презрением фыркнул Лёша. А я свой диплом стараюсь честно заработать, и потом мне несколько лет ещё будет нужно, чтобы чего-то в этой жизни добиться, прежде чем заводить семью. «А когда рожать?» — вдруг взвизгнула она. «Тебя, мать, в двадцать один родила, меня в двадцать два. И все хорошо, между прочим, получилось. Или ты хочешь, чтобы я, как эта твоя ненаглядная Света, до сорока дожила бездетная?» Леша замер. «При чем здесь Света?» — жестко сказал он, глядя в упор на Машу. «Мы все уже обсудили». Да при том, при том, ты же спишь и видишь, как избежать ответственности. Маменькин сынок, вот ты кто! Думаешь, будешь жить с тетенькой постарше и не придется напрягаться, да? Ни забот, ни хлопот, ни детей? Конечно, такая сама тебя содержать будет и еще молиться на тебя, лишь бы не бросил ее, старуху. Маша трясла головой и кривила лицо, изображая нечто престарелое и немощное. А голос ее на последней фразе стал скрипучим и высоким. Маша: Всё, давай прекратим. Да ты затрахал уже, Лёш. Я этот букет поймала. Что я теперь девчонкам своим скажу, что поймать поймала, а замуж меня никто звать не хочет? А родителям мне что говорить, что ты меня просто использовал, да? Лёша молча развернулся, заставив мелкий гравий под подошвами туфель заскрипеть от напряжения, и широко зашагал к воротам пансионата. И куда ты пошёл? Крикнула Маша ему вслед. Она смотрела в удаляющуюся Лёшину спину и от мысли, что последствия этой ссоры загладить скорее всего не получится, её набухшая огромным мутным пузырём ярость вдруг лопнула, принеся облегчение. "Что? Вкратово пешком, ну топой, топой. Я так и знала, что этим кончится". зло выкрикнула она, швырнула на газон букет, который до сих пор держала в руке. «Чёрт их дёрнул выбрать этот пансионат!» В полголоса ругала она подругу с мужем. «Так и знала, что он отсюда сбежит к своей старухе. Ну и пусть ещё пожалеет!» Маша вздёрнула короткий носик, сдонула снова упавшую на лицо непослушную прятку и пошла обратно в шатёр, вонзая в грунт острые каблуки. Она не намерена была портить себе праздник.